Глава первая. — Пусти, — сказал не пущу. — Ах так, тогда я тебе. Ну что? Что ты мне? Говорю тебе. Барин спит, умаялся бедный на пожаре, весь черный пришел, еле отмыл. Не буду будить. Сквозь сон я слышал, как Кузьма припирается с кем-то знакомым. Кто же это может быть? Сон никак меня не отпускал, я все ловил и ловил падающую с третьего этажа девочку на серое с кружевной вышивкой одеяло. Она все падала мимо и мимо, кошмар, которому не было конца и края. Я тебе больше руки тогда не подам, вот что. Ой, батюшки свят, какая трагедь! Ты, Славка, не менжусь, напиши в театру пьесу и большие деньжище зашибешь. Дурак, Емелю арестовали, в охранку загребли его. Ох ты, боже мой, неуж ты на курву? А я тебя о чем -то толкую? Буди! Не надо, подал я голос, садясь в кровать. Я уже проснулся. В коридоре, куда выходила спальня, замолкли. Сейчас выйду, дайте минуту. Я попытался пригладить растрепанные волосы, нащупал на стуле халат, встал, накинул его на себя. Черт, как же мне плохо! На пожаре надышался Гарри, в горле першит, ноги дрожат, руки тоже. Девочку-то мы поймали, и на брезент не на одеяло. Мне в том пожарной объяснили, что с такой высоты, мимо полотна, чтобы промахнуться, сильно постараться, надо. Но Юрёв до сих пор стоит в ушах. А еще и кошмары. Доктор, где твое профессиональное выгорание? Проще, надо к работе относиться. Я открыл дверь, но в коридоре было пусто. Судя по звяканью чашек, Кузьма увел Славу в кухню. Ну что ж, у меня, значит, есть еще одна минутка на туалет. Я быстро пообщался с белым другом, потом почистил зубы порошком, прополоскал горло. Значит, Винокуров доигрался со своими рабочими комитетами и ячейками. Жандармы загребли его в свои цепкие ручки, и Антонов прибежал спасать друга. «А что я могу сделать?» «Наверное, что-то могу, но без чашки кофе мозг отказывался работать, и я пошел на кухню». Выглянул в окно. Уже начало рассветать, весна набирала обороты. С крыш текла вода, в воздухе стояла какая-то непонятная взвесь. «Ух, и наплачемся мы этой весной. Снега было много, как начнет таять, никакая ливневка не справится» которой в городе не особенно много. Я вытащил из-за окна холщовую сумку, достал из нее масло. Намазал на вчерашний хлеб. В плане еды мы устроились максимально комфортно. Угольная печь с конфорками для быстрого разогрева, спиртовка. В подвале устроили ледник. Кузьма сколотил полки, куда разместил разносолы, купленные на рынке. Соленые огурчики, капуст, грибочки и даже голубцы. Разумеется, варенье. Можно питаться дома, можно спуститься на второй этаж в столовую, где ели врачи и в будущем будут трапезничать ходячие пациенты. Сейчас я вам с сварганю, чего давить с кофе на пустой желудок?» На кухню вошел слуга, быстро разогрел сковородку. «Идите в столовую, все принесу». «Да, я теперь как натуральный барин живу, шесть комнат, раздельный туалет, прям профессор Преображенский». Я буду кушать в столовой оперировать в операционной, так и передайте Айсидоре Дункан. Ем на фарфоре для Кузьмы взяли помощника второго слугу Алексея Плотникова, бойкого вихрастого паренька из-под Ярославля. Все бытовые хлопты теперь закрыты, заботиться о хлебе насущном считать копейки не нужно. Проблемы стали масштабнее, задачи грандиознее, а вот перспективы совсем туманными. Переживет ли скорая ужасы сразу двух революций? Или переживет, но не со мной. — Ну, что там случилось? — спросил я, заходя в столовую. Придавил за плечи вскочившего Славку, сел рядом. Дерьмо течет по трубам, это если коротко. А если развернуто, Винокуров состоял членом кружка некоего Распутина. Нет, не старца, московского рабочего. Собирались регулярно, читали марксистскую литературу. Слава, повздыхав, сообщил, что Емельян отдал почти всю свою зарплату и премию за стриптоцит на организацию подпольной типографии. Взяли всю ячейку поздно ночью на квартире студента университета Поволодского. В Тишинском переулке похватали. Антонов грустно моргнул, принимая от Кузьмы чашку с кофе. Мать Поволодского сообщила однокурсникам, а те уже мне. Я же предупреждал его. Вот нет пророка в своем отечестве, какой раз убеждаюсь. Сколько разговоров было с Емельяном, и все впустую. Ладно, стадию гнева, считай, миновали, надо готовиться к торгу, но сначала кофе. И тренировка с медитацией. Вымахать негативную энергию с Лихуанем и его учениками, напитаться позитивным и янем заполировать ци. Утепленный каретный сарай теперь находился в моей полной собственности. Ни с какими домохозяйками согласовывать занятия мне уже не надо. А значит, есть где отключиться от нарастающих проблем. Сразу после тренировки я отправился к Блюдникову в участок на разведку. Пристав мне был обязан кое-чем, так что я рассчитывал перед визитом к Зубату рожить информацией, которая, как известно, правит миром. Ну и, разумеется, попал с корабля на бал. Стоило войти в Арбатский участок, как на меня обрушился вопль косматого, бородатого мужика из-за решетки обезьянника черти черти сидят в углу господи спасите неужели вы не видите чего молчите вон же у окна и там под койкой ой господи помогите крик оглушал я даже прикрыл уши руками от косматого мощно перлось и в ухо и лицо у него было красным глаза вращались что тут происходит спросил я у дежурного полицейского за стойкой концерта происходит а вы кто будете Я знакомец Емельяна Алексеевича, доктор Баталов. Он у себя?» Полицейский расплылся в улыбке. «Конечно-с, кабинет по коридору налево». А Блюдников-то вроде поразовел немного, подозрительная желтизна почти сошла. «Евгений Александрович!» Пристав выскочил из-за стола. «Какими судьбами?» Открыл дверь, крикнул в коридор. «Махровцев, чаю быстренько сделай!» Кто-то у вас там орёт, как оглашенный, — поинтересовался я после обязательного светского разговора о погоде, здоровье. Пристав рассказал мне, что блюдет пост и пить совсем забросил. Уже хлеб. Да писарь-галушка из управы, — поморщился Блюдников. Уходил свою жену топором. Все в крови измазались, пока его скрутили. Сам он пьющий сильно. Вот, наверное, белая горячка, черть мерещится. Помутил за голове, вот он и начудил, прости господи, — перекрестился пристав. «А точно помутилась?» — задумался я. «Что-то в поведении Галушка мне показалось странным, как это нарочитость, театральщина. У настоящих сумасшедших обычно симптомы сглажены, повидав разных на пятом курсе меда, когда проходили психиатрию». «А есть способ проверить?» — оживился пристав. «Он же грамотный?» «Писарь!» — заулыбался Емельян Алексеевич. «Тогда есть. Дайте чистый лист бумаги». Смотреть на шоу собрался весь участок. Блюдников, его невысокий лысый заместитель, аж семеро рядовых полицейских, оказавшихся рядом. Пристав громко рявкнул на галушка, и тут примолк, насторожно глядя на меня. Я смело вошел в обезьянник, показал изгвазанному в крови писарю лист бумаги. «Чертей, значит, видишь?» «Ага, рогатых, с длинным хвостом, вон там и вон!» «Погоди, они тут тебе письмо прислали, прочитай-ка!» Удивленный Галушка взял бумажку, повертел ее. «Но тут же пусто, ничего нет!» Я засмеялся. «А должно было быть письмо. В делирии начал бы читать, может быть, пожаловался на почерк, но точно не увидел пустой лист». Писарь резко побледнел, отбросил от себя бумагу. «Черти, вон и она! «Поздно, дружок, под сумасшедшего сыграть не получилось, на каторгу поедешь». Надо было видеть, как резко побледнел Галушку. То был красный, как помидор, а тут кровь резко отлила от лица, мужчина зашатался, сел на нары. Ох, и ловки вы, Евгений Александрович, восхитился блюдник. А я все голову ломал, что делать? Вызывать врачей из канадчиковой дачи или подождать, а само пройдет? Наука! Я назидательно поднял палец. А потом мой тяжелый вздох, наверное, услышали во всех соседних кабинетах. Я к вам, Емельян Алексеевич, по делу. Сложному. Кортко изложил историю Винокурова, объяснил, что нас связывает. Попросил узнать детали дела. Лицо пристава помрачнело, он побарабанил пальцами по столу. Политические дела... Ох, грехи мои тяжкие! только мы с глубокого к вам уважения, Евгений Александрович, так бы не взялся. Есть у меня знакомец в охранке, позову отобедать в трактире. Все расходы на мне, быстро сказал я. — Дело не в расходах, — Блюдников страдал. — Тут шею сломать легко. Зайдите вечерком, расскажу что-то как. После пристава я поехал. — Нет, не на свою станцию. Скорая во врачебный кабинет на Арбате. Два дня в неделю умри, но открой. Я же ответственный, а жители на меня надеются. Эту на ногах гирю я планировал перевесить следующим образом. Заметил, что Адриан Данилкин, ординатор Бобров, очень любит деньги. Как ни встретишь одни разговоры на тему цен, маленького оклада в университете. При том, что платили ординаторам вполне неплохо, больше 100 рублей в месяц. Доплачивали, если берешь много операций, ведешь научную работу. Короче, Адриан, который совсем недавно женился, испытывал вполне понятный дефицит с финансами, который я обещал ему восполнить, если он станет меня подменять во врачебном кабинете. Совсем практику ему отдавать не хотел, а ну как дела с подстанцией не пойдут. Куда возвращаться? Сегодня купцы деньги дали, есть на что жить. А завтра революция, волнения, забастовки, меценатов и след простыл. В Парижах шампанское на Монмартре попивают. С каких денег жить? Со счетов скоропомощных больных? Даже не смешно. Эта обычная больница может перед госпитализацией потребовать денежный залог, а скорая на улице? Да, есть и будут доходы от патентов русского медика, но тут тоже не все гладко. Чем больше новых лекарств, тем больше денег. Чем больше денег, тем больше внимания от власть придержащих. Великие князья не такие, тоже любят литерным поездом прокатиться в Баден-Баден. Да еще со всем своим кагалом, с детьми и женами, слугами да любовницами. А на все это нужны просто огромные деньги. Где их взять? Да вон какой-то русский медик жирует. Иллюзии я не испытывал. Как только стану заметным, за меня плотно возьмутся. Способов сравнительно честного отъема денег – масса. Тут и новые налоги, рейдерские захваты, изменения в законодательстве. Нужно будет уходить под чье-то мощное крыло, но вот под чье. Вита еще десяток лет просидит премьером, пока его не пустит под откос русско-японская война. Точнее, ее итоги. Столыпин? Он пока никто. К же меня никто не допустит. Я не распутен, вещать загробным голосом, закатив при этом глаза, не умею. Пока размышляла о своей нелегкой участи, пришел Адриан, начал проверять лекарства в шкафу. «Александр Алексеевич не слишком зол на меня?» — поинтересовался я у ординатора. «За что господин Баталов?» — удивился Данилкин. «Как же, переманивают ценные кадры». «Мне на два дня отпроситься нетрудно», — пожал плечами Адриан. «А профессор готов вас на руках носить. На днях у него получилось реанимировать больного, который собрался отдать душу Господу». Десять минут мы укачали качали по вашей методе, Моей профессора Таля. Да-да, и представьте, ожил. Ей-богу, начал дышать, хотя мы были уверены, что все, пора заказывать место в морге. Тут я, конечно, не мог не рассказать анекдот из будущего. Про санитаров, несущих больного на носилках, который жалобно стонен. Брат, а может, клизмочку? Нет. А может, укольчик? Нет. А может, все-таки порошочки назначить? Доктор сказал в морг. Значит, в морг. Смеялись все. Я сам, Адриан, и первый задний пациент, что заявился к нам с почечными коликами. У и бритый до да синевой мужчина хохотал сквозь маску боли на лице. Я осмотрел его. УЗИ нет, дробить камни нечем. Прописал теплые ванны, много пива и ходить по лестнице. Этот рецепт уже давно известен в народе и вполне работает. А если не работает и камни не выходят, то остается сложная операция, выживаемость в ходе которой совсем не радовала. После почечного мы наложили целых три гипсовых повязки подряд и все по поводу перелома луча в типичном месте, самой ходовой зимней травмы. А потом на прием заявился мой самый первый пациент в этой новой реальности, поручик Радулов. Радостно поприветствовал меня, потом, косясь на Дриана, сообщил, что у него конфиденциальное дело. Данилкин деликатно вышел в комнату ожиданий, а я поинтересовался у Радулова не новой или у того на афедроне. Ну что могут быть за секреты от врачей? — Никак нет, — отрапортовал поручик. — Здоров, как бык. — Дело вот какое, доктор. Мой сослуживец через три дня стреляет на дуэли. Нам нужен врач. — Вот этот номер, — я присмотрел Скородулову. — Нет, не шутит. И вы, стало быть, решили обратиться ко мне. — А вас, доктор, идет добрая слава, — высокопарно заявил поручик. — Я в секундантах у моего сослуживца военных врачей посвящать в дело не хотим. Предложил вашу персону. Тридцать рублей. Сумма немалая. Да и посмотреть на дуэль было любопытно. Поколебавшись, дал согласие. Все-таки полезная врачебная практика. Впереди две войны, и наверняка зацепят так или иначе. Только поинтересовался, кто и где стреляется. Увы, и все это было покрыто мраком тайны. Радулов напрочь отказался мне сообщить детали. Сказал, что заедет утром в понедельник в семь часов, взял мой новый адрес и отбыл в Освояси. Очень зря. Почти сразу Адриана студил мой энтузиазм насчет дуэли. Подсудное же дело. Для участников, не для врача, — засомневался я, жалея, что проговорился. Участникам так точно, хотя, говорят сейчас, военный министр ивановский послабление для дуэли сделал. Может, и не будет последствий. Да, там от некой госпожи Бестужевой слуга записку принес. Вот. Адриан подал мне листок бумаги, я впился в него глазами. Жар спал, появился аппетит, но... Антонина Григорьевна завуалированно жаловалась на задержку. в этот номер. Про такой эффект серы я даже не слышал. Мог от укола нарушиться женский цикл? Я крепко задумался. Поразмыслив, понял, что да, вполне может. Организм борется с заразой, ему недоразмножение. Аккуратно отписался, что да, такое может быть, надо ждать, на днях загляну и осмотрю ее. «Дело худое», — сообщил пристав. Блюдников разложил перед собой бумаги водил по ним карандашом. Сидели опять в его кабинете, наливались свежие порции чая. Человечек мой сделал выписки из документов, касательно интересующего вас лица, а заодно просмотрел о других участниках. Значит, все было так. В ноябре 1894 года в отделении по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве были получены сведения, что в квартире номер 6 дома Якуб по Тишинскому переулку, занимаемой студентом Московского университета Алексеем Поволоцким, Собираются подозрительные люди, некто Иван Распутин, рабочий, бывший ссыльный, который произносит крамольные речи. Вследствие сего за поименованными лицами с начала января 1895 года учреждено было последовательное наблюдение. Блюдников внимательно меня посмотрел, фиксируя, понял ли я серьезность проблемы. Я сделал вид, что все осознаю, внемлю. «В начале марта», — продолжил пристав, — «означенное наблюдение было усилено». Причем с этого времени, между прочим, обнаружены были особенно частые сношения Ивана Распутина с Алексеем Поволоцким, студентом Московского университета Степаном Демидовым Королевцом, которые посещали различные аптекарские магазины, где они, по-видимому, приобретали разного рода химикаты. Ах же твари! Химикаты — это бомбы! Далее Филеры доложили, взгляд Блюдникова стал еще строже, что Бахарев с Распутиным, встретившись на улице, отправились к Московско-Брестской дороге. После этого они пошли далее и, отойдя от полотна дороги шагов на 300, вошли на вал около одной из выкопанных в этом месте ям, тщательно осмотрелись вокруг и затем скрылись в яме. Через несколько минут послышался глухой взрыв, и над местом, где находились Бахарев и Распутин, показался белый дым. По итогам утреннего осмотра означенного места начальником охранного отделения на дне указанной выше ям оказалось овальное обожженное пространство – Около четырех аршин в длину и одного аршина в ширину, с небольшим отверстием в земле были с одного края обожженного пространства. При этом около этого пространства были найдены осколки стеклянной пробирки с бело-желтоватым порошком на дне. Мы помолчали, каждый размышляя о своем. Евгений Александрович, вы же понимаете, что просите за бомбиста? Я думал, что этим вопросом пристав меня доконает, но нет, он продолжал зачитывать. Из числа добытых наблюдением данных, кроме выше приведенных, следует отметить также, что на следующий день Распутин с Бахаревым отправились на вокзал Николаевской железной дороги, где в течение часа осматривали платформу приходящих поездов, обратив особое внимание на подъезд к императорским комнатам, на выход из этих комнат на платформу, а также на лесенку в конце последней спускающуюся на полотно дороги. Тут уже, не стесняясь, я выругался матом. Такое не простят. Раз Путину с Бахаревым уж точно. Винокура уже с ними не было? — Не было, — покачал головой Блюдников. Но на квартире у он присутствовал, возмутительной речи вел. Об этом тоже есть доклад в охранном. — В группе был агент? — прямо спросил я. На это Блюдников только возвел глаза к потолку. — Евгений Александрович, глубоко уважая вас, сделал, что мог, а больше не просите. — Спасибо и на том. Я встал, пожал руку. Можете на меня рассчитывать и далее. К Зубатову на Мясницкую поехал сразу, без раскачки, просто побоялся, что если начну сомневаться, так и не решу вписаться. А Емельяну едет в Сибирь годков на двадцать. Все-таки, если вопрос касается императорской фамилии, власть будет действовать максимально жестко, так что просить за Винокурова себе дороже. Умом я это понимал, но сердцем сердцем я был с пламенным студентом. Не в смысле одобрения бомбистов, а по пословице, что кто в молодости не был революционером, у того нет души. Но кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Чиновника по особым поручениям пришлось подождать, и это ожидание стало очень мучительным. Вытерпел, дождался, идущего быстрым шагом по коридору Сергея Васильевича, бросился на перерез. «Прошу всего пять минут, не более». «А я о вас был лучше, — мнение господин Баталов», — развел руками в удивлении Зубатов, увидев меня.